Двадцать шестое. Матерь Агни-йоги. Психическая энергия, как и всякая энергия, требует умелого обращения. Для использования энергии воды строятся плотины. Сперва воду надо собрать, а потом использовать ее силу. Сперва психическую энергию надо накопить, а потом применять в действии. Психическая энергия, или агни накапливается медленно способов много одним из основных будет все же удерживание равновесия качество равновесия многогранно и спокойствие издержность молчаливость и бесстрашие и многие другие свойства входят в него только разновесие или распущенность или боязнь или суетливость или раздражение ему неведомо так если огни хотим накопить Будем упорно в утверждении и удержании соответствующих качеств.